По закону 1817 года Государственный совет в Пруссии являлся высшим совещательным учреждением при короле. Все законопроекты должны были рассматриваться Государственным советом. В него входили принцы крови, высшие сановники королевства и лица, особо назначенные королем. Впоследствии положение Государственного совета было изменено. Следует при этом отметить, что упомянутым указом впервые в провинциях общего земского права вводился институт государственных стряпчих, которые должны были выступать в качестве блюстителей брака и защитников интересов третьих лиц против тайного сговора сторон. Земским правом называлось в Германии право отдельных исторических областей, земель, страны. Общее земское право, установленное в 1794 году, Общепрусское, в отличие от существовавших со средних веков особых систем местного права по отдельным прусским землям, к числу провинций, где было введено общее земское право, относились Восточная Пруссия, Вестфалия и Рейнская провинция. Более привлекательной была следующая стадия разбирательства мелких дел. Молодой неопытный юрист приобретал здесь, по крайней мере, навык в приеме жалоб и опросе свидетелей. Хотя, в общем, его больше использовали как подсобного работника и меньше занимались его обучением. Помещение суда и судебное производство несколько напоминало суетливую обстановку у железнодорожной кассы. Пространство, где спиной к публике заседали председательствующий советник и три или четыре аускультатора, было обнесено деревянным барьером. И перед образовавшимся таким образом четырехугольником толпились стороны, сменяя друг друга и производя то больший, то меньший шум. Мое общее впечатление от лиц и учреждений не изменилось существенным образом с моим переходом в административное ведомство. Для уяснения воспоминаний Бисмарка о его административной деятельности необходимо иметь в виду следующее. После 1815 года Пруссия делилась на 9 провинций. Восточная Пруссия, Западная Пруссия, Бранденбург, Померания, Силезия, Познань, Саксония, Вестфалия и Рейнская провинция. Провинции делились на округа, а округа — на уезды. Во главе местных управлений административных коллегий стояли в провинции обер-президент, а в округе — регерингс-президент или в просторечии президент. Уездом управлял Ландрат. Он назначался королем. Кандидатура Ландрата выдвигалась местным дворянством. Таким образом, Ландрат был одновременно и королевским чиновником, и лицом, представлявшим дворянское сословие. стремясь сократить окольный путь к дипломатической карьере, я избрал одно из рейнских управлений, а именно Ахенское. Курс работы в этом управлении мог быть сокращен до двух лет, тогда как в старых прусских провинциях на это требовалось не менее трех лет. Мне представляется, что при комплектовании рейнских административных коллегий в 1816 году поступали подобно тому, как в 1871 году при организации управления Эльза Слотарингии. Рейнская провинция Пруссии была образована из отошедших в 1815 году к Пруссии земель по реке Рейну, ранее в большинстве принадлежавших многочисленным мелким княжествам, а в 1801 году присоединенных частично к Франции. Создание административной системы и комплектование административных учреждений проходило здесь в несколько особых условиях. Коренные реформы, проведенные Наполеоном во время его господства в Рейнских землях, наиболее Развитое в экономическом отношении области тогдашней Германии, носили буржуазный характер и находились в резком противоречии с системой, существовавшей в Старопрусских областях. После изгнания французов некоторые наполеоновские преобразования, вызывавшиеся социально-экономическими особенностями этих областей Германии, не могли быть отменены. Это ставило Рейнскую провинцию в особое положение по сравнению с другими прусскими провинциями.